Жуть. И вот только теперь, после того, как большие калибры ящера второй раз с особой тщательностью обработали всю опасную территорию и вновь усиленная петерня прошла ее вдоль и поперек, бронелейтенант Хористат смог подступиться к оплавленному холоду брони, поверженных в первом раунде циклопов. В свете фонаря создавалось ощущение, что железная громадина возвышается здесь бесчисленное количество циклов. Когда передняя часть танка блеснула иглами щетинистого черного иния, теперь с наступлением эпохи синхронного задувания солнц от растворенных в воздухе дымов и копоти, все вокруг, даже снег, приобрело черный оттенок. Сразу испарилась остаточная, оказывается, еще не до конца убитая надежда на спасение хоть кого-то из экипажа. Возможно, то, что Хорис подошел спереди, спасло его от удара разочарования. Там позади и не отсутствовал. Корма огромной машины испускала тепло. Реактор продолжал осторожно, не торопясь, делать свою работу. После отказа системы управления, грамотно сделанная автоматика приглушила его страшную мощь. Но свести физику ядра совсем на нет она, разумеется, не смогла. Заглянув внутрь, прямо через отверстие, пробитое эррбакским снарядом, Хористад убедился. Запустить двигатель по новой не удастся. Черные оплавленные жгуты. Зала, а не провода. Вот что осталось от системы управления танком. Сейчас сходу, в темной бесцветности ночи, Хорис даже не мог отгадать, где из искореженного железа торчат жестоко обрубленные кабели, а где с пепельной трухи высунулись в пространство сгоревшие дотла руки. Все маскировало не только брошенное на пейзаж одеяло темноты. Здесь, несмотря на близость реактора, ини лежал увесистым слоем. Влажность в кабине явно превосходила наружную. Хористат удивился этому, и сразу он удивился своему удивлению. Он смотрел на свидетельство последней агонии своих товарищей, а размышлял о всякой ерунде. Монументальность, безжизненная твердость с цементированной холодом картины – вот что не давало сознанию связать воедино те страшные секунды, когда его везучий танк откатывался задним ходом, а невезучие собратья корчились в огненной западне, проколотой насквозь машины. Хорис пересилил себя и полез выше, к откинутому башенному люку. Там что-то лежало и частично загораживало отверстие. Когда он понял, что это обгоревшие неопознаваемые останки головы, рук и плеч кого-то из экипажа, его стошнило и вырвало прямо здесь. Он едва успел сдвинуть в сторону респираторную маску. Броня циклопа выдержала это нападение без всякого содрогания.